Глава 5 Воздух Подмосковья разительно отличается от той смеси, которой вынуждены дышать бедные москвичи. Через пять минут у меня началось головокружение. Кислород буквально валил с ног. Чтобы не упасть, я села на кованую скамеечку, стоявшую около двухэтажного здания, с пафосной табличкой «Лампа Алладина». Хозяева магазина явно не страдали от скромности. Они давали понять, что являются настоящими волшебниками, готовыми раздобыть любой товар. «Эй, привет!» Я вздрогнула от неожиданного крика. У самого входа в торговый центр стояла женщина в синей куртке и приветственно махала мне рукой. Сначала я удивилась, но потом, вглядевшись, узнала Ирину. «Отдыхаешь?» спросила заловка вера Петровны, спускаясь по ступенькам. «А я в аптеку забегала, вот!» Она показала прозрачный пакет, в котором темнели небольшие флакончики. «Плохо себя чувствуешь?» — поинтересовалась я. «Депрессия», — живо ответила Ирина. «Купила валерьянки. Надеюсь, поможет. А ты ждёшь кого-то?» «Собираюсь сесть на маршрутку», — ответила я. Ирина захихикала. «Замёрзнешь на скамейке». «Да нет, тепло». «Это лишь видимость. Пошли внутрь. В кафе посидим». «Лучше свежим воздухом подышу». «Ерунда. Вставай». Насела на меня Ира. «Там, наверное, коньяк есть?» Пришлось подчиниться и идти за сестрой Олега, проявившей удивительную активность. «Вот и кафе. Садись за столик», — командовала она. «Хочу кофе со сливками и ещё бы выпить чего-нибудь от простуды. Ты меня угостишь?» Я кивнула. «А у меня нет денег», — загрустила Ира. «Знаешь, как они меня гнобят?» «Кто?» — рассеянно спросила я. «Все!» — пояснила Ира. «Объявили алкоголичкой, заперли, работать не отпускают. Сижу как в тюрьме». «Нет, за решёткой даже лучше уж, поверь. Там людей много». «Кто же мешает тебе выйти на службу?» — поинтересовалась я и сказала подошедшей официантке. «Две чашки кофе, пожалуйста». «Они!» — таращила глаза Ирина. «Никуда не пускают». «Ты взрослый человек, можешь никого не слушать». ага «И на чём ехать? Денег на метро нет», — заныла Ира. «На маршрутку тоже». «Но на покупку спиртного хватило?» — не выдержала я, указывая на пакет с пузырьками. «Так ведь это лекарство!» — возмутилась Ирина. «От депрессии!» Наверное, мне следовало промолчать. Я очень устала и совершенно не желала проводить время в кафе, беседуя с незнакомой женщиной. Хотелось посидеть на лавочке, подышать чудным свежим воздухом. Но, увы, у меня ужасный характер. Я не могу сказать людям «нет». Я слабовольно и, как правило, не рискую настаивать на своём. Вот и сейчас, вместо того, чтобы жёстко заявить Ирине «спасибо, не имею ни малейшего желания пить кофе, до свидания», я сделала лишь неудачную попытку освободиться от неё и теперь тихо злюсь на весь мир. А если уж и поплелась, как идиотка с Ириной, то незачем вступать с ней в полемику. И всё же я не утерпела, И ехидно заметила. «Настойку валерьяны пьют каплями, а у тебя тут двум слонам на год хватит. И потом, если ты нашла деньги для посещения аптеки, то легко могла сесть на маршрутку и поехать к метро». «Здорово придумала», — фыркнула Ирина. «Больному человеку забота нужна. Кто обо мне думать станет?» Я медленно сыпала в кофе сахар и уговаривала себя. «Успокойся, Танечка, не кипятись». Но чёрт снова дёрнул меня за язык. Из любой ситуации есть как минимум два выхода. Езжай в Москву, нанимайся на работу, хоть на стройку или на рынок торговать. На полученную зарплату можно снять койку в общежитии и ни от кого не зависеть. Каждый человек кузнец своего счастья. Если ты страдаешь в заперти, убегай прочь. Глаза Иры полезли из орбит. «Койку? Торговать на рынке? Нет». «Я такого не хочу! Спасибо!» Я вновь вцепилась в сахарницу. Из любой ситуации есть два выхода, но не факт, что они вам понравятся. Трон английской королевы уже занят, да его никто и не предложит. Однако, если мечтаешь жить самостоятельно, то используешь любой шанс, и ничто тебя не испугает. Место в бараке покажется раем, а заплесневелая горбушка хлеба вкуснее клубники со сливками. Если же человек, подобный Ирине, начинает капризничать, то это означает лишь одно. Он не настроен менять судьбу. «И денег мне не дают», — вещала Ира. «Ни копеечки. Ты заплатишь по счёту?» «Похоже, выбора у меня просто нет», — констатировала я. Ира внезапно обняла меня за плечи. «Мы же подруги!» Я лишь вздохнула. «Избави нас, Господи, от друзей, а от врагов мы и сами убежим». «Так подруги?» — настойчиво спрашивала Ирина. «Да». Пришлось согласиться мне. Здорово, обрадовала Серина. Можно я запишу твой номер? А то у меня никого в контактах нет. Представляешь? Вообще пустая книжка. Она у меня мобилу не отняла. Я её спрятала в трусы. Я хитрая. К моим отрицательным качествам относится ещё и жалостливость. И только ею можно объяснить совершенную мною глупость. Хорошо, кивнула я и продиктовала цифры. Супер обрадовалась Ирина. «Непременно тебе позвоню, а мобилу спрячу. Она её не отыщет. Зачем папа меня сюда отдал? Мы поболтаем? Я тебе всё-всё расскажу. Папа хороший, а она сука». «Ладно», — согласилась я. Ира навалилась грудью на стол. «Ты не пожалеешь, что стала моей лучшей подругой». «Угу», — выдавила я из себя. «Давай уедем в Аргентину». Вовремя поймав на кончике языка вопрос почему Ира хочет отправиться именно в эту страну, я заулыбалась. «Да-да». «Приобретём там дом?» «Обязательно». «Забудем ужас, горя тюрьму, папу». «Конечно», — машинально твердила я. Чем дольше Ирина несла околесицу, тем сильнее становилась моя жалость. Одно из последствий алкоголизма — неотвратимо наступающее слабоумие. Ирине повезло. Её содержат дома, в комфортных условиях, кормят, обувают, одевают и пытаются лечить. Увы, от большинства пьяниц родственники отворачиваются, и осуждать таких людей трудно. Ирина же выглядит нормальной женщиной, но любой стимулятор, даже кофе, моментально вышибает её из седла, что свидетельствует о последней стадии алкоголизма. Если кто-то полагает, что с возрастанием пьяного стажа Ханурику будет требоваться всё больше и больше спиртного, то он ошибается. Вначале счёт идёт на бутылки, потом на рюмки, На закате это чайные ложки. А в конце наступает удивительный эффект. Пропитой организм начинает реагировать опьянением на сок, морс, кефир, чай. «Я тебе верю», — вдруг вполне нормально, — сказала Ира. «И послушаю с тебя. Исправлю свою жизнь». «Молодец», — похвалила я. «Ты мне поможешь?» «Непременно». «Ты моя подруга?» «Да». «Тогда принеси газету». «Очень хочу», — по-детски протянула Ирина. «Вон она. Видишь, у входа в сетке лежит». «Ладно», — кивнула я, встала, дошла до проволочной корзинки, вынула из неё еженедельник и вернулась к столику. но ну, не спрашивать же психопатки, почему она сама не захотела взять прессу. «Спасибо», — воскликнула Ира. «Теперь я вижу, ты настоящий друг. И выполню твой приказ. Приеду в город». «Вот и хорошо», — улыбнулась я. «А теперь пойдём-ка домой». Всю обратную дорогу спутница несла такую же чушь, а, очутившись на пороге особняка Ефремовых, вдруг возмутилась. «Я не здесь живу». Но я уже нажала на кнопку звонка. Из двери выскочила Вера Петровна. «Ты вернулась? Почему?» — нервно спросила она у меня. «Встретила Иру около торгового центра», — пояснила я. У неё пакет с настойкой. «Ухитрилась удрать», — задохнулась хозяйка дома. «Спасибо, Танечка». «Не стоит благодарности», — кивнула я. Подойдя к кованой лавочке, подумала немного и решила снова посетить торговый центр. «Интересно, где тут аптека? Мне нужен аспирин или цитрамон?» Неожиданно заболела голова. «Ага, вон вывеска с зелёным крестом». Зальчик был небольшой, пятачок, окружённый стендами с товаром. Так, всё для малышей. Бутылочки, соски, памперсы, шампунь, мыло, расчёски. Далее стеллаж с зубными пастами, щётками, бумажными салфетками. За ним, вот уж странность, газеты, журналы, книги. «Вам помочь?» — приветливо спросила дама лет 50 выходя из подсобного помещения. «Да», — кивнула я. «Мне нужно средство от головной боли. Что конкретно вам дать?» — поинтересовалась провизор. «Лучше цитрамон», — попросила я. «Одну упаковку?» «Да». Фармацевт отомкнула ящик и вынула из него бумажную ленту с таблетками. «Вы прячете столь безопасные средства под замок?» — удивилась я. «Все лекарства опасны», — менторски произнесла дама. «Ещё Гиппократ говорил? В капле панацея?» «В чашке яд?» «Обычно в аптеках цитрамон лежит открыто». «Неизвестно, зачем ввязалась я в разговор». «У нас посёлок очень тихий, тщательно охраняемый». «Многие детей без нянечек гулять выпускают», — пояснила провизор. «На общем собрании жильцы приняли решение. В аптеке таблетки не должны лежать свободно, чтобы малыши не дай бог, не схватили. Кстати, в супермаркете у кассы вы тоже не найдёте конфет, жвачки, сигарет». «Если родители сочтут нужным, они сами купят своим чадом сладости. И вообще здесь детей до 14 лет без взрослых не обслуживают». «Предусмотрительно», — одобрила я. Тут дверь распахнулась, и в аптеку влетела полная тётка. «Зоя Ивановна, дайте скорее кардионорм». Название препарата придумано автором. Любые совпадения случайны. Заголосила она, не обращая на меня никакого внимания. «Фёдору Сергеевичу плохо!» «О, Господи!» Засуетилась фармацевт, открывая ящик. «Вот, держи. Да беги скорей. Потом зайдёшь и расплатишься». Я вздрогнула. На прилавке стоял высокий узкий пузырёк с ярко-красной наклейкой и пробкой цвета крови. Горлышко у флакона было витое. Весьма необычный дизайн для упаковки лекарства. «Спасибо!» Воскликнула покупательница, схватила бутылочку — И унеслась. «Что вы ей дали?» Спросила я. «Такая странная упаковка». «Кардионорм», — пояснила аптекарша. «Импортное, очень сильное средство. Принимают его в малых дозах. Оно помогает при стенокардии, но если выпить больше нормы, можно умереть. Отсюда и форма флакона. Чтобы его не перепутали, допустим, с волокардином, не приняли 40 капель». В данном случае это не фантазия дизайнера, а суровая необходимость. Возьмёт больной или его родственник пузырёк и насторожится. Внимание, кардионорм. Две капли, не больше. Значит, кардионорм у вас тоже открыто не держат. Никогда. Отрезала фармацевт. Я уже объяснила, это очень сильное средство. К тому же оно сладковатое на вкус. Ребёнок может его с сиропом перепутать. Ещё попробует, и случится непоправимое. И без рецепта я его не отпускаю. Хотя сейчас дом работницы Милентьевых дала, но я знаю, что у её хозяина проблемы с сердцем. «А валерьянка у вас есть? Можно купить?» «Пожалуйста», — пожала плечами провизор. «Вам сколько?» «И что, вы отпустите любое количество?» «Естественно». «Не боитесь?» «Чего?» Вдруг кто-то отравится. «Настойкой валерьянового корня?» улыбнулась провизор. «В принципе, наверное, такое возможно, но мне не приходилось слышать о людях, которым это испытанное средство принесло вред». «Просто я очень удивилась, когда увидела свою знакомую с пакетом, набитым флаконами». Провизор закивала. «Верно. Валерьяна нескоро помощное средство. Те, кто пьёт настойку в момент стресса, чтобы успокоиться, Занимаются зряшным делом. А если человека перестаёт колотить, то это эффект плацебо. Валерьяна накапливается в организме. Её следует принимать пару месяцев. Вот тогда средство проявляет себя с лучшей стороны. Его активность раскрывается в полной мере. Зачем сюда часто бегать? Лучше иметь запас. Так вы берёте настойку? Нет, спасибо. Улыбнулась я. Могу посоветовать замечательного специалиста. Вдруг сказала аптекарша. «Спасибо. Я на здоровье не жалуюсь. И цитрамон уже не нужен. Голова перестала болеть». Перебила я даму, увидев в окно приближающийся микроавтобус. «Извините. Тороплюсь на маршрутку. Зря у вас время отняла. Ничего не купила». «Вот, возьмите». Провизорша сунула мне в руку какую-то листовку. «Почитайте на досуге». «Поверьте, прекрасно действует». «Уже несколько человек мне об этом удивительном эффекте сообщили. И вам поможет». Я сунула бумажку в сумку, вышла к воротам и как раз успела занять последнее место в потрёпанной газели. «Деньги собираем», — приказал водитель. «Да поживее. Пока все не отдадут, с места не сдвинусь». Пассажиры зашуршали купюрами. Я открыла сумку и начала в ней рыться. «Где же кошелёк?» «Дамочка, пошевеливайтесь». «Только вас и ждём», — поторопил водитель. Мои пальцы нащупали на дне рассыпанную мелочь и купюру в 500 рублей. «Но куда делась портмоне? Там лежали деньги и проездной на метро? Неужели посеяла? Где? Знала бы, в каком месте уронила, вернулась бы и взяла». Я прислонилась головой к окну и увидела объявление, прикреплённое на стекле. «Называйте остановки громко, чётко и заранее». Водителю требуется время, чтобы поставить протест на педаль тормоза. Вот шутник наш шофёр. Хотя, наверное, лучше идти по жизни смеясь, чем плача. Газель вздрогнула и рванулась вперёд. Я больно стукнулась лбом о железную стойку. Ой, это не вы потеряли? спросила молодая женщина, сидевшая напротив. Я вынырнула из своих мыслей. Что? Где? Когда? Пассажирка нагнулась Подняла с пола листовку, бросила любопытный взгляд на текст и воскликнула. «О, похудеть решили?» «Правильный выбор. Замечательный метод. Моя мама ездила в отделение на Китай-городе, избавилась от 15 килограммов. За месяц. Держите». Я выхватила у женщины бумажонку. «Точно. Та самая листовка, которую мне сунула провизорша в аптеке». «Не сомневайтесь», зудела незнакомка. «Это не туфта. Говорю же, «Моя мама?» Стараясь не вслушиваться в её слова, я стала читать текст. «Метод похудения по анализу слюны. Не больно, мгновенно, за пять минут. Диета, подобранная именно для вас. Уникальная авторская методика. Еда без ограничения, аналогов в мире нет. Разработана Академией красоты и долголетия под управлением доктора наук Антона Блестящего. Ваш вес — наша проблема. Центры по всей Москве». «Гибкая система скидок, быстро, доступно, эффективно. С вами худеют звёзды шоу-бизнеса. Приходите к нам сегодня, завтра станете неотразимы». «Моя мама была похожа на вас», — винчивался в мозг фальцет соседки. «Ну, вообще ужасная туша. Ходить не могла, задыхалась, а теперь...» «Метро!» — заорал водитель и резко затормозил. Пассажиры, словно горошины из разорвавшегося стручка, посыпались из машины». Я, оставшись сидеть на своём месте, с некоторым злорадством отметила, что незнакомка, только что бесцеремонно назвавшая меня ужасной тушей, споткнулась и чуть не упала. «Эй, власти занервничал шофёр. «Нефига тут спать! Плыви, планктон!» Мне вдруг стало грустно. Но почему люди такие злые? По какой причине они охотно говорят гадости и скупятся на комплименты? И кто решил, что мир должен принадлежать худышкам, стиральным доскам, суповому набору костей. С какой стати полненькие девушки вроде меня подвергаются остракизму?